Глава третья. Странная перемена произошла с Аннабель, пока она принимала душ и одевалась. Проишедшее казалось все менее и менее реальным. Будто яркий сон, что исчезает вдали по мере того, как человек вступает в день. Собрание, сердитые лица, горящий крест и, наконец, слова бела Джейсона. Ночью убили Брейдли Коннорса. Невероятно нереально. Немыслимо. Окна ее номера выходили на главную улицу. Она отдернула занавеску. Жизнь текла привычным знакомым до мелочей чередом. Старик лаферти раскладывал газеты на лотке перед аптекой. Она услышала гудок утреннего поезда, пересекающего главную улицу в нескольких кварталах от гостиницы. Старик Грейвс, должно быть, опустил черно-белый шлагбаум, перегораживающий проезжую часть. Скоро из гаража выйдут школьные автобусы, которые привозят детей с окраин. Скрипнув тормозами, у светофора остановился огромный молочный трейлер. Рок-сити, обычный, неизменный. Память выхватила из прошлого удивительно схожий случай. Воскресенье 18 лет назад. Она и дедушка сидят в библиотеке дома Джошуа Винтерса на улице Аддамса. Она читает газету, Джошуа слушает по радио репортаж. Внезапная передача прерывается выпуском новостей. «Белый дом сообщает, что японцы бомбили перл — говорит диктор. Джошуа раздраженно смотрит на нее, недовольный тем, что ему помешали следить за ходом футбольного матча. Где находится Перл-Харбор? Спрашивает он. Аннабель 11 лет. Ей стыдно, что она этого не знает. Впрочем, так ли это важно? Просто точка на военной карте, не имеющая к ним ни малейшего отношения. В дверь постучали. В коридоре стоял Билл Джейсон, перед ним столик на колесиках и завтраком. Обслуживание тут на высоте, сказал он. Звонил Крамер. он немного задержится. Я подумал, что вам стоит выпить кофе. Он так бодр, будто спал не меньше десяти часов, подумала Анна Бель. бил в котел столик в номер и поставил окна. Ну, а теперь выпейте кофе и поешьте. Вам предстоит тяжелый день. Сок, валеные яйца, ветчина, мармелад, несколько кофейниц. Она никогда не ела так много по утрам. Билл пододвинул стол. Анабель села, чувствуя себя марионеткой. Он налил кофе. «Сахар сливки?» «Нет, благодарю». «Похоже, что ночью нашего друга Эври Хэтча хватило тревога за его бессмертную душу». Джейсон поставил стул напротив Аннабель и сел. «Ну, если говорить точнее, в три часа утра». «Чтобы развеять ее...» Эвери поехал к Коннорсу. На столе перед Коннорсом стояла чашечка кофе, а во лбу чернела дырка от пули. «Ну кто?» «Так во всяком случае, — говорит Эвери, — Билл закурил. Он добежал до бензозаправки Теллера, вызвал полицию. «Вы, к счастью, в это время должны были спать в вашей уютной постельке». Ну, я говорю, к счастью, потому что подозрение в первую очередь пойдет на вас, и Свинтерс. Вы ненавидели его? Вы его боялись, он намеревался раздавить вас. Ну, а теперь ешьте. Анабель, не отрываясь, смотрела на него. Джейсон улыбнулся одними губами, а глаза оставались холодными и злыми. Никогда не были в разбомбленном городе сразу после налета. Спросил он. В этот период не существует никаких законов. Грабители и насильники правят бал. Опасность грозит всем до той поры, пока не утвердятся здравые смыслы мужества. Вчера вечером я сказал, что вы должны бояться. После нашего разговора положение изменилось к худшему. Вы пытаетесь запугать меня, — возразила Аннабель. Вы привезли меня сюда. Я не выходила из номера, это нелепо, мистер Джейсон. Бил. Билл. Отсюда можно уйти без всяких хлопот. Кроме Джеда Райерсона, по ночам тут никого нет. Это не Хилтон -Тауэр, знаете ли. А Джед не может оторваться от любовника Леди Чаттерли. Он не станет подтверждать ваши слова о том, что вы не покидали номера. И спрашивая об этом. Я хотел убедиться, что этой ночью вас никто нигде не видел. Я же сказала, что не выходила из номера. Сердито воскликнула Аннабель. Хорошо. Прошу вас, съешьте хоть что-нибудь. Вареные яйца вкусом напоминали жеванную промокашку. Аннабель с трудом заставила себя проглотить пару кусочков. В дверь Вновь постучали. Билл подвел к столику Сэма Крамера. Мужчина лет 40 тощего, с резкими движениями, квадратным подбородком и бурающими насквозь серыми глазами, с короткой, как у Джейсона, стрижкой, щедро тронутой сединой. «Ты знаком с мисс Винтерсом?» Аннабель понравилась его улыбка. Я пытался с ней познакомиться. Прошлым летом на танцах в загородном клубе мне выпала честь пройти с мисс Винтерс 8 восемь па. Но я не успел даже представиться. Тот вечер Аннабель помнила довольно смутно. Крамер налил себе кофе. Должен отметить, вы попали в веселенькую историю. Я просто не могу поверить, что положение так серьезно, как полагает мистер Джейсон. Серые глаза Крамера смотрели на нее над ободком кофейной чашечки. — Когда Билл позвонил мне вчера вечером, у вас были одни неприятности. Он поставил чашечку на стол. — Сегодня утром они совсем другие. Она не выходила из этой комнаты. Заметил Джейсон. — Прекрасно. Кивнул Крамер. — Послушайте, мисс Винтерс. «Я могу представлять вас при одном условии. Вся правда и ничего, кроме правды. И да поможет вам Бог. Я скажу вам, что нужно говорить другим людям. Но я должен знать все до последней мелочи. Ничего не скрывайте от меня. Ничего». Аннабель едва сдерживала злые слезы. «Но почему я должна что-то скрывать?» «Не знаю», — пожал плечами Крамер. «Но такое случается». Он достал из кармана трубку и начал набивать ее табаком.